Глава 10 Мерзость, пробормотал Фаргау Нельзя было понять, к чему это относилось К запертым городским воротам, пятым по счету Или к воде, безостановочно хлещущей с неба Давай вернемся, предложил вождь Соктов Тремя милями к югу есть отличный постоялый двор. Кусок жареной баранины и кувшин горячего вина. То, что нужно мужчине в такую погоду. Лошадь Фаргала мотнула головой, стряхивая воду. «Бездельники!» — проворчал царь. «Я же запретил им запирать ворота на ночь. К чему чистить дороги от отребья? Чтобы честный человек не мог попасть в столицу через два часа после заката?» «Ты накажешь их», — терпеливо произнес Люк. «Но завтра...» «Завтра, мой царь. Я такой мокрый, что похож на семидневного утопленника. Да и ты не лучше. Вернемся, мой царь. Утром будет намного проще доказать, кто ты такой». Сокт украдкой взял под усцы лошадь Фаргала и потянул ее прочь от городской стены. Некоторое время казалось, что владыка Карнагрии поддался на уговоры, но не успели они отъехать и на сотню шагов, как царь решительно остановил коня. «Нет», — сказал он. «Я царь. Я должен попасть в свою столицу, даже если придется прорубать ворота мечом». «Фаргаал, опомнись!» — воскликнул Люк. «Эти ворота окованы бронзой в три пальца толщиной. Ты только испоганишь меч. А эти сони как спали, так и будут спать. В конце концов, мы объехали еще не все ворота. Остались те, что со стороны реки. поедем к Великону. Если удастся найти лодку, попробуем попасть прямо в «Дивный город». Увы, Сокт знал своего друга и не очень-то надеялся, что тот польстится на сухую постель, ужин и горячее вино. «Если б я знал все подземные норы Великандара», — вздохнул Фаргал, — «наверняка не меньше дюжины ходов проходят под его стенами. Если б я знал...» «Но ты не знаешь», — отрезал Люк, — «и нечего об этом говорить. Мы едем к реке?» «Едем», — хмуро ответил царь. «Дворцовые стражники, по крайней мере, не спят. Но нужно быть сумасшедшим, чтобы сесть в лодку под таким ливнем». «Не беспокойся, я достаточно сумасшедший», — заверил его Люк, всем звуком предпочитавший воркование воды под килем. Сокт поплотнее завернулся в шерстяной плащ, тяжелый от влаги, но сохраняющий хоть какое-то тепло. «Забыл», — вдруг сказал царь, резко останавливая коня. «У меня же есть перстень». «Разве мы так не знаем дорогу во дворец?» Осведомился Люк, в свою очередь останавливаясь. «Посмотрим», — произнес форгал, обматывая поводья вокруг седельные луки и выпростов из рукава правую руку. «Ну, камешек», — проговорил он, сдвинув брови. «Где здесь путь, который мы ищем?» Сдвинув головы так, что капюшоны их соприкасались, друзья глядели на путеводный перстень. Некоторое время с камнем ничего не происходило. Дождь лил с прежней силой, лошади стояли, понурив головы. Вокруг темень и отупляющий шум падающей воды. Люг уже решил, что ждать бесполезно, когда внутри камня вспыхнула зеленая пульсирующая звездочка. «Взял», — с удовольствием произнес форгал. Словно речь шла о собаке. Поворачивая запястье, Фаргал определил момент наибольшего свечения — Они снова двинулись к воротам Сокт сомневался, что от волшебного камня будет толк И его сомнения только увеличились, когда ворота остались позади А под копытами лошадей зачавкала размокшая земля Они свернули с дороги Примерно через четверть мили всадники въехали в небольшую рощицу А еще через полсотни шагов конь Фаргала едва не споткнулся о могильную плиту «Здесь», — уверенно заявил царь, спрыгнув на землю Взявшись руками за край смутно видневшегося в темноте камня, он попробовал его поднять. Но на такое даже его великолепные мускулы были не способны. Камень весил не меньше шести быков. «Здесь что-то написано», — сказал Сокт. «Был бы огонь». Фаргал не ответил. Он стоял неподвижно, глядя на плиту. Капюшон его был откинут, и холодные струйки воды стекали за шивороты. Фаргал не обращал на это внимания. Он думал. Люк пальцами пытался опознать вырубленные на надгробии буквы. Нога его поскользнулась на мокрой траве, и ударившись коленом о край плиты, он выругался по-соктски. «Так», — сказал царь, и снова взялся за край плиты. «Постой, я помогу», — воскликнул Сокт. Но форгал уже сдвинул камень вместе с опершимся на него люгом и повел его в сторону под омерзительный скрежет проржавевшего механизма. Когда щель стала достаточно широкой, Фаргал соскочил вниз. «Прыгай!» — крикнул он оттуда с окту. Люк спрыгнул в открывшуюся яму. Он был готов к тому, что услышит хруст человеческих костей у себя под ногами. И услышал. Тем не менее, это была не могила. По крайней мере, не только могила. Форгал поднял руки, пошарил наверху, закряхтел. Плита снова повернулась со скрежетом и отрезала даже тот жалкий проблеск света, который дарили молнии. «Демон!» — проворчал форгал, Пальцы порезал. От рычага совсем ничего не осталось. «Как твой камешек?» — спросил Люк. «По крайней мере, дождь больше не лил им на головы». «Поет!» — ответил форгал и продемонстрировал огонек. «Огонек!» «Эх, сюда бы мой меч!» — вздохнул он. Люгу слышал, как царь вытянул из ножен клинок, который достался ему от ремейца. «Это еще зачем?» — насторожился Сокт и поглядел на свой браслет. Тот слегка засветился, повинуясь желанию хозяина, и потеплел. Здесь присутствовала враждебная магия. «Ну и что с этим делать?» «Пойдем, что ли, мой царь?» — предложил Сокт. И друзья двинулись навстречу неизвестности.